Когда мы выйдем из района цели, мы избавимся от свинцового контейнера, от бомбы, а в контейнере будет мисс Виталия. Номер 1 4 й продолжал настаивать. Но вы сначала д о з н а е т е ь правду этой женщины. Думать, что мы все под подозрением, не очень-то приятно, я полагаю.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 Голубой ф о н а р ь у меня на спине будет ориентиром, но если кто-то заблудится, возвращайтесь на судно. Всем ясно? Первейшая обязанность ю э с корта будет следить за акулами и барракудами. Снова напоминаю вам, что д а л ь н о б о й н о с т ь оружия не превышает 20 футов. Стрелять надо в голову или вместо прямо за головой. Прежде чем стрелять, предупредите соседа. который должен отплыть в сторону и сделать дополнительные выстрелы, если потребуется, п о л а г а ю однако, что одного выстрела будет достаточно, если, конечно, к у р а р ы не с м ы в а ю т с я морской водой. Если вы не забудете снять с гарпуна защитный наконечник, л а р г у поднял руки, простите, что повторяюсь. У вас было достаточно тренировок, и я уверен, что все пройдет хорошо. Но подводный мир в этих местах вам не знаком. И надо быть готовым к любым неожиданностям и знать, как бороться с ними. Так есть вопросы. Несколько месяцев назад, когда они в Париже только разрабатывали план, Блауфилд предупреждал Ларго, что если от кого и следует ожидать неприятностей, то это от двух русских бывших сотрудников Смерша, номера 10 и номера 11.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 Они всегда будут склонны доносить на коллег и всегда с о г о в о р к а м и принимать план, на который согласились все остальные. Самый разумный, и очевидный план по их мнению, выбран по каким-то неясным мотивам, которые держатся от них в тайне.